Глава четвертая. Очень много информации. ЦУАП располагался в 500 километрах северо-западнее Подков, в бывшем текстильном городке под скромным названием Иваново. Здание, к которому мы подъехали, принадлежало некогда Петру Афанасьевичу Зубкову, фабриканту и меценату. Теперь на двери парадного входа, трехэтажного, довольно обшарпанного особняка, красовалась табличка «Санэпидстанция». Для посторонних посетителей таковым это здание и являлось, Мы же с Ильей, спустившись в подвал, прошли по недлинному коридору, одна из дверей в котором отличалась от остальных, потому как за ней находился лифт, который мой протеже вызвал, вставив электронную карточку в специально предназначенный пас. Не знаю, на сколько этажей мы плавно опустились вниз, но то, что при выходе открылось моим глазам, меня впечатлило. Депозитарий в подковах бледнел в сравнении с технологиями, которыми пестрило это секретное подземелье». Особенно поразила комната 10 на 10, внутрь которой мы не заходили, а смотрели на нее из-за стекла, с возвышения типа балкона. В ней находились прозрачные капсулы, в которых лежали люди, судя по всему, в неком анабиозе. Капсул было штук 20, однако заполнены они были едва ли на треть. «Это что?» – задал я вопрос Илье, хотя и сам мог бы уже догадаться о назначении этого помещения. Илья был сосредоточен. Он с каменным лицом смотрел за стекло и хмурился, думая о чем-то своем. На мой вопрос он отреагировал не сразу. «Что?» «А, ну да, в одной из этих штук скоро предстоит оказаться и тебе. Между собой мы называем их хронокамерами, хотя их функция – просто поддерживать организм после его введения в состояние гипобиоза». Искусственный гипобиоз. Замедление физиологического времени в организме млекопитающих и человека в результате внешнего воздействия, за счет чего происходит приостановка всех без исключения процессов жизнедеятельности с возможностью их последующего восстановления до начального уровня. «Ясно», – кивнул я. «А почему так мало людей? Я полагал, что артефактов расплодилось столько, что не хватит и дивизии, чтобы все исправить. Это не единственная контора. У нас в стране их три, было три». Одну на днях упразднили. Даже так, тут, Леха, такие дела творятся, что многим сделалось недарты фактов. Мне положено об этом знать. Вообще, грустно улыбнулся Илья, нет, он слегка хлопнул меня по плечу. Через четыре часа нам с тобой нужно быть в Москве. Там ты уже начнешь кое о чем догадываться. По дороге еще поговорим о нашей работе, а пока пойдем нужно оформить все полагающиеся документы, подписать контракт, договор о неразглашении и все такое. Мы спустились с балкончика и стали ходить уже по самым обычным кабинетам, где нас встречали молчаливые люди с уставшими лицами. Какое-то напряжение чувствовалось повсюду. В комнате, похожей на школьный медицинский кабинет, мне сделали прививку, обязательную, как сказали, для всех прерывателей. В контракте я значился наемником, Меня этот факт несколько смутил, и я решил уточнить свой будущий статус у Ильи. «Прерыватели», – сказал он, – «делятся у нас на четыре категории – наемники, делегаты, ангелы и поселенцы. Кстати, о поселенцах. Тебе необходимо запомнить одно имя. Готов?» Илья хитро на меня посмотрел. «Ну», – промолвил я, – «не томи, я весь во внимании». «Герберт Уэллс», – с видом фокусника произнес Илья, – «писатель?» Он самый. Если там, где тебе предстоит оказаться, что-то пойдет не так, ты можешь обратиться к нему. Он поселенец. Человек, который добровольно согласился переместиться в другую личность до конца жизни. Их задача – оказывать всяческое содействие тем из прерывателей, у которых возникают проблемы. «Ничего себе!» – воскликнул я. «Значит, меня переселят в начало этого века?» «Да, в Лондон 1906 Становится все интересней». Это крайняя точка в прошлом, куда мы можем перемещаться. До этого момента был еще Эдгар По. Эдгар Аллан По, 1809-1849. Американский писатель, создатель формы классического детектива и жанра психологической прозы. Обстоятельства, предшествовавшие смерти Эдгара По, как и непосредственно ее причина, по сей день остаются невыясненными. Все медицинские записи и документы, включая свидетельство о смерти, были утеряны. Существует несколько различных теорий о причине смерти по разной степени правдоподобности, от гипогликемии до сговора с целью убийства. Но там эксперимент немного не состоялся. Ранее этой даты никаких значимых артефактов не было, а от Рахов так и вообще ни одного. Их первая попытка проникнуть в нашу реальность была в 1908 -м. Тунгусский метеорит. Наверняка слышал о нем. И это тоже они? Они. В тот раз закончилось неудачей, благодаря другому поселенцу, Николе Тесле. По крайней мере, это было одной из его задач. «Слушай», — снова воскликнул я, — «кажется, меня начинает знабить от всех этих имен и открытий. Держи себя в руках. Интересного будет еще вагон и маленькая тележка. Даже завидую немного тебе. Сам-то уже давно позабыл свое первое посвящение». На всякий случай до самого нашего отъезда Илья никакой новой информации со мной не делился, дав время на то, чтобы в моей голове хоть как-то уложилось все услышанное и увиденное. Только уже по дороге в Москву я решился задать ему свой следующий вопрос. «Скажи», – спросил я, – «а ты тоже наемник или...» «По идее, я делегат». Не дождавшись, когда я закончу фразу, ответил он, «Так сказать, специалист по переговорам с рахами и полукровками». Они выходят на контакт? Полукровки с удовольствием, страхами чуть сложнее, но все же некоторые ситуации требуют переговорных процессов, контрабандисты и им не нужны. Да и некоторые люди из правительственных структур случается ведут двойную игру. Мы имеем кое-какие рычаги, чтобы нажать в нужное время и в нужном месте. И потом похищение людей, мутилации, мути что? «Мутилации. Может быть, слышал о том, как находят домашних животных с аккуратно вырезанными органами, с хирургической точностью, и, по всей видимости, очень жестоко, на живую?» «Нет, не слышал. В США и Канаде об этом больше информации, но и нам приходится иногда вмешиваться и напуганных людей успокоить, и рахом объяснить» что отсутствие у них эмпатии не означает, что с животными можно так поступать. В плане чувств рахи полные имбецилы, да у них в целом и нет никакой нужды в долгосрочном союзе с людьми. Для них в перспективе мы уже вовсе не существуем. Сначала и полукровок, придавших свои изначальные цели, они выслеживали и устраняли, но потом оставили их в покое. Не знаю точно, что послужило тому причиной». «Наверное, посчитали, что эмоции в том новом мироустройстве, которое они планировали осуществить в нашем измерении, в некоторой степени им выгодны, но это только мои предположения, не больше того». «Но ты же подселялся к Миронову, это ведь не твоя работа». «Иногда приходится брать на себя миссию наемника. Сам видел пустые хронокамеры, нехватка кадров. Сейчас слишком обострились отношения с ФСБ, там теперь свои интересы. Новая, как говорится, метла». Наш авторитет хоть и высок, но уже многие наступают на пятки и вставляют палки в колеса. Сам увидишь, когда до Москвы доберемся. Тебе еще один адрес нужно запомнить и одно кодовое слово. Ты как себя чувствуешь? Теперь лучше понемногу укладывается. Говори. Запоминай. Дом на Спайтхаус. Это недалеко от Фолкстона. Найдешь там Уэллса. Если, конечно, возникнет необходимость. Надеюсь, что нет. Кодовое слово Бермуды. Запомнишь? «Спейд вслух повторил я, «Лопата-дом, лопата-дом». «Что?» «Это я типа по-русски, чтобы лучше запечатлелось». Илья усмехнулся. «А кто такие ангелы?» Спросил я. Звучит как-то уж очень романтично. Ангелы, как и поселенцы, оказывают наемникам помощь, но как бы из тени, редко выдавая прерывателям свое присутствие. Следят, что называется, за правильным ходом миссии. И еще, бывает, что у прерывателя возникает желание что-нибудь изменить в прошлом, Что-то значимое, чего менять ни в коем случае нельзя. Тогда ангелы, напротив, пытаются любыми способами прерывателю помешать. У каждого ангела непременно есть какой-нибудь дар, выдающаяся способность. Или же компаньон, если хочешь, фамильяр, как у средневековых ведьм. У меня тоже будет свой ангел? Не знаю, это не мне решать. Возможно. Все равно ты вряд ли его увидишь. И еще, добавил Илья. Насчет таблеток, это которые Миронов принимал, чтобы продлевать подселение. К счастью, это не чудо-пилюли. Иначе, сам понимаешь, в начале 20 века с этим было бы сложно. Простой аспирин, тогда он уже продавался в любой аптеке. Как только окажешься в Лондоне, обязательно закупи с запасом. А если получится так, что таблеток не окажется под рукой, то заваривай ивовую кору. Она может на какое-то время восполнить в организме ацетилсалициновую кислоту. И в кого я должен буду подселиться? В начальника Скотланд-Ярда, его имя Эдуард Хенри. Это позволит побыстрее закончить твое дело. Больших полномочий в Лондоне того времени трудно себе представить, так что все козыри будут у тебя на руках. Только одного пока что не понимаю, сказал я. Ты говоришь, что в то время не было никаких артефактов. Так для чего же я там тогда нужен? Для поиска пропавших людей. Их нужно вернуть обратно в нашу реальность поэтому и Скотланд-Ярд, поэтому и начальник. А как удается с такой точностью технически определить человека, в которого следует подселиться? Это уже не по моей части, это к ученым. Мне только известно, что существуют некие эфемериды, в которых учтены живущие и ранее жившие на Земле люди. Разумеется, насколько это возможно. Чем дальше в прошлое, тем меньше можно откопать в архивах достаточных сведений. Каждому подтвержденному человеку назначен свой номер и код, «Головки на часах имеют очень тонкую настройку с миллиардами делений. Доступ к настройке возможен только под микроскопом. И этим умением обладает в каждом отделении только один человек. Мы называем его настройщик. Редкая профессия. И мало кто из нас видел его в глаза. Тебе просто выдадут уже настроенные часы. Твоя задача – только надеть их на руку и запустить в нужное время». «Не позабыв выстрелить себе в голову, иронично заметил я». Но отчего же так грубо? Это лишь в крайнем случае. В хронокамере ты умрешь всего на пару секунд от газа. Это безболезненно. Кстати говоря, факт штучности настройщика в связи с предстоящим делом смущает меня больше всего. Но это обсудим уже на месте. Минут десять Илья молчал, сосредоточенно вглядываясь в дорогу и думая о чем-то своем. А потом вдруг спросил. А скажи, у тебя за последние годы не было никаких видений? Видений? В каком смысле? «В прямом. Вот прямо посреди дня вдруг переклинивает, и ты начинаешь видеть совсем не то, что в данный момент на самом деле тебя окружает». Я с недоумением и любопытством посмотрел на Илью. «Я, конечно, могу выпить, но не до такой же степени». «Понятно», – коротко ответил Илья. Меня его вопрос озадачил, и я задумался на мгновение. «А что?» – решил я все-таки уточнить. «Это как-то связано с тем, что я немножко не на своем месте?» почему не на своем? Это ты брось, именно на своем ты сейчас и находишься. Ты же понимаешь, о чем я. Знаешь, сказал Илья, рядом с нами существуют не только другие временные линии, зависимые от нас и так или иначе имеющие с нами один корень. Есть и совсем другие миры, с другими законами, живущие независимо от нашей истории и реальности. А можно чуть попонятнее? Пространственно-временной континуум, связанный с нашей планетой, неоднороден и не исчерпывается биологическими формами жизни. Ты запутал меня еще больше. Да неважно, ты должен понимать лишь то, что существуют такие миры, в которых время течет десятками параллельных потоков. А сознание живущих там людей, да, они тоже в большинстве своем люди, хотя во многом от нас отличные. Так вот их сознание способно свободно перемещаться из потока в поток, в прошлое, в будущее, в настоящее. Временные границы там похожи на наши границы между разными государствами. В отличие от тех людей, мы себе такого позволить не можем. Не позволяют физические законы. Наше сознание всегда привязано к одному потоку, вернее, будет сказать, к одной физической оболочке. А чтобы стало возможным перемещение в соседний поток, потребуется применить технологии рахов и умереть во всех потоках, кроме какого-то одного». Эта непроницаемость границ времени в нашем мире оказалась одним из основных препятствий для этих тварей в завоевании и уничтожении нашей цивилизации. Для каждого из нас, и для тебя, и для меня, существует свой истинный изначальный поток, в котором впервые проявилось наше сознание. Твой истинный поток здесь, в том прошлом, из которого я тебя вытащил, ты как раз-таки и находился не на своем месте. «Как же все это сложно», – сказал я. «Но при чем здесь видения, о которых ты спрашивал?» «Да ни при чем. Забудь. Пока не время о них. Перевари хотя бы то, что услышал. С другой стороны, это даже неплохо. Нам с тобой нужно еще многое успеть сделать, прежде чем ты поймешь главное». «А есть еще и главное?» «Разумеется». Илья повернул голову и с серьезным видом на меня посмотрел. «Мне показалось, что не стоит продолжать данную тему». Тем более у меня имелся к нему еще один вопрос, который я все никак не решался ему задать, ожидая подходящий момент. И я посчитал, что этот момент как раз-таки и настал. А еще вопрос можно? сказал я. Он не совсем по предстоящему делу. Спрашивай, пока есть возможность, потом шанса не будет. Про моего отца. Я заметил, как Илья на мгновение напрягся. Он до сих пор ни словом не обмолвился о моем вмешательстве в события чужих судеб, но сейчас стало очевидно, что эта тема тоже не из тех, в которые ему хотелось сейчас вдаваться. Что ты хочешь знать? Можно ли его вернуть в нашу реальность? Теоретически можно. При первичном особенно вторичном перехлестах, исчезающие люди, перемещаясь душой в другие временные линии, в нашей линии все же частично остаются. Это как? Своего рода анабиоз. Остаются в эфирном виде прикованными к тому месту, где их застал перехлест. Они могут пребывать в таком состоянии долгие годы, подпитываясь энергией из окружающего пространства. Что-то вроде призраков или привидений можешь считать и так. С годами зоны их присутствия и некоторая осознанность действий расширяются, но не настолько, чтобы по уровню интеллекта достичь взрослого человека. Иногда случается, что образуют симбиоз с некоторыми животными, но это редко, если в той временной линии, куда они переместились всей полнотой своего существа, произойдет похожий перехлест, то, по мнению некоторых теоретиков, они могут вернуться обратно. В случае с твоим отцом необходим вторичный перехлест. Сам понимаешь, шансы этого близки к абсолютному нулю. Я больше ничего не ответил. В тот момент самым важным для меня было то, что возможность имелась хотя бы и одна на сто миллионов. Тем временем мы уже подъезжали к Москве.